Полчаса он просидел в муму, пока не понял, что его опять развели как лоха. В местных раскольниковых, в том числе и никого не убивших, изначально сидит мечта о Порфирии Петровиче, которая отнесется к нам горячо, сочувственно, нежно, следователь-психоаналитик, понимающий палач, из тех, что, замахиваясь топором, отечески произносят «Сами же мне потом спасибо скажете». Никаких порфирьев нет или есть, но главная их задача, понятно, не психоаналитическая, наслаждаются, загоняя нас в ямы. Никаких других интенций Он ничего обо мне не знает, у него ничего на меня нет. Он ждет, пока я придумаю сам, и вся задача списка предельно проста, чтобы каждый осознал себя виновным. Они умеют манипулировать только теми, кто изначально виноват. Только виновные смогут прощать им все, прощать придется много. И ведь никто не скажет ни слова против. По какому праву? Все замараны. Научились терпеть сначала по мелочам, потом все дальше. И в этом размывании критериев я поучаствовал по самой не волнуйся. Родненькие — это что ж не размывание, да после этого можно что угодно. Мы не имеем права с них спросить, вот в чем дело. Здесь получилось так, что не осталось виноват И когда они захотели отстроить, наконец, всю эту гниль, все добровольно пошли в бараки. Кто сказал, что барак не получается из бардака? Только из него и получается. Давно пора, заслужили. А вина сформулируется. Есть из чего выбрать за мои двадцать восемь. Одна умная старуха сказала Альке, когда они вместе были у нее в гостях. Милочка, никогда не устраивайте сцен будущему мужу. Наслаждайтесь ситуацией, когда он приходит виноватый. Культивируйте чувство вины. Нет более удобного сожителя, чем такой супруг. Он не обратит внимание на пересоленный суп, а то и на его отсутствие. Он все вам простит заранее, включая измену. Им не важно, в чем мы виноваты. Им нужно, чтобы мы были виноваты только и всего. Не конкретной вина, но сам факт. С другим населением они попросту не могут иметь дела. Невиновный с них тут же спросит, а ответить им нечего. Мы должны придумать себе вину. Они до этого уже не снисходят, и я, как идиот, кинусь это делать, потому что на какой-то момент он изобразил сочувствие. О, Господи, сострадание! Но с какой вообще стати? Почему всякий, родившийся здесь, по определению виноват? Впрочем, почему здесь? Ведь все мы умрем, а за что? Все постареем, потеряем силу, любовь, талант, за что? Чем виноваты? Не надо врать про переход новые качества. На примере отца я отлично видел этот переход в новые качества. Да переходился, пока не ушел в него совсем страшный мир грунта, песка, подземных вод, химических элементов, жуткую прорву беспамятства. И вот с этого момента почувствовал я себя беззащитным, а значит, виноватым. Как ушел отец, так и началось. В чем он был виноват? А ведь это с ним сделала не ФСБ, никто ничего с ним не сделал, это ход вещей. Просто у нас он чуть не выглядит, кто не родится, все приговорены. А все, чем мы, с сволочи, занимаемся, это и есть поиск формулировок, вся литература об этом, все вообще. Пишем коллективный обвинительный акт, и когда составителю списков окончательно надоест, он нам его предъявит. Это про вас? Да. Всех утопить. Ненавижу, ах, ах, ах, как ненавижу. Это было почти веселое чувство, он понял. Контора внушает всем чувство вины, но не этим ли занимается каждый поп, призывающий покаяться, если не внушать нам каждую минуту, что мы грешны? О, как мы спросили бы с этого Бога, но мы грешны. Грешны, он успел обвинить нас, прежде чем мы его о чем-нибудь спросим. Министерство вины, вот как это должно называться, истина в вине. Едва дня он прожил в этом веселом гневе. За гневом настал период сентиментальности, нормальной эволюции пищи, вторая стадия вызревания, переход из состояния борца в состояние борща, и жертвой. Вероятно, третьим будет равнодушие, спокойствие ведомых подобух, чтобы не мешать процессу заглатывания даже слезами, молча поглотиться, не привлекая внимания прочих. Стадия гнева нужна, чтобы объект был вкусней, когда же вследствие раздражения печень его увеличится. А стадии сентиментальности ласкают слух поглотителя. Сверидова самого удивляло, до какой степени он набит цитатами, и до чего ни одна из них ничему его не научилась. Столько знать и ничего не сделать, проходя уже миллион раз до него пройденное и усвоенное, надо было уметь, конечно, но ведь суть не в предупреждении. Если бы книги умели предупреждать, мир давно развивался бы вертикально. Суть в особенно ценной реакции узнавания. Но сладок нам лишь узнавание миг, как сказано в еще одной цитате, смысла которого он прежде не понимал. Теперь он опознавал все, о чем столько раз читал и слышал, и все это было с ним самим, и он ясно понимал, что будет дальше, но ничего не предпринимал, все глубже проваливаясь в воронку. Почему он ничего не делал? Потому что в побеге из готового сюжета было предательство и расплата за него могла оказаться стократно страшнее предначертанной участи. Сюжет. Герою предстоит арест. Он мучительно пытается избежать его, чтобы добегаться уже до гильотины. Впрочем, и вся литература по этой схеме. Кто честно навстречу участие, тот еще как-то, кое-как, как-то в сторону, в бок за заичьими петлями, тому амба. Не создавай проблем автору. Сверидов отчетливо помнил миг перехода из ярости в жалость. Он стоял в Сберкассе, снимал деньги из книжки. Начался октябрь, за окном сыпал мелкий дождь. Очередь была бесконечная, пять окон работают, двух в одном принимают платежи, в другом осуществляется все остальное. Снимали многие, как раз началось подорожание еды, пенсии не хватало. В углу старуха развлекала чужого мальчика. Каких домашних животных ты знаешь? Мальчик не знал домашних животных. А как же овечка, коровка? И почему они называются домашними? Потому что живут рядом с человеком. Ну как же, смотри, коровка, овечка. Мальчику было бесконечно скучно, старуха этого не видела. И все гнуло свое, наверное, из бывших учительниц, которым некого и нечему больше учить. А привычка осталась, осталась даже любовь к деткам, которые её и тогда-то терпеть не могли, теперь и подавно. Она предъявляла ему бесконечные инвентаризационные списки своего давно исчезнувшего мира, в котором были коровка, овечка, живущие рядом со строгим, но справедливым человеком, были яблоко, груша, слива, список фруктов, клубничка, малинка и невесть, как затесавшийся в компанию арбуз перечень ягод, она все перечисляла и перечисляла эти пропавшие предметы, картинки из выцветших букварей, ведь никаких коровок, овечек, арбузов, яблок давно нет, все обман, восковая подделка, все работы давным-давно сводятся к катанию бесконечных, неотличимых тачек с урановой рудой, из которой лепят малинку, клубничку, в самом деле... Куда-то все делось, нет больше ни человека, ни самозабельно слушающих ему домашних животных. А она все рассказывает, бедная старуха с испуганным лицом. Обычно в очереди соблюдался вечный закон всякого списка. Ты ненавидел всех, кто стоит впереди, и презирал всех, кто стоит сзади. Единственным способом уберечься от равно гибельных эмоций был выход из очереди. Но тогда свиридов не снял бы денег». Стоя в сберкассе, Сверидов перестал ненавидеть и чуть не расплакался. Это не означало, конечно, что он стал лучше. Такие жалкие самоутешения он отметал с порога. Это значило лишь, что он вступил в следующий этап пищевой переработки, сменил гнев на жалость. Это тоже была болезнь. Жалость распространялась и на себя. У него было теперь много времени, он гулял, главным образом, по местам своего детства. Детство было скудное, невыездное, сначала не особенно упускали, потом не было денег. Поэтому наша Франция была вот тут, в этом внутреннем дворе он читал французов, и в местных пятиэтажках в самом деле было что-то от зеленых и серых построек Второй империи. Наша Германия была чуть дальше, здесь считались немцы, главным образом, романтики, а здесь начиналось абсолютное чудо между домами, открывался широкий золотисто-алый закат, на фоне которого дымила далекая заводская труба ЖБИ, отвратительных железобетонных изделий, смотревшиеся, однако, трубою далекого судна. Этот широко разлившийся между домами закат напоминал о прекраснейшем, обещал все сразу. Туда помещались тропики, полярные области, океаны и водопады, но и дома, и закат, и детские площадки во дворах не имели теперь смысла. Сверидов шел мимо и ничего не узнавал. Местность была та самая, но чувство вызывало иные. Он был здесь уже не хозяином, волшебно преобразующим мир, но жалким и милости терпимым посетителем, и дома, которые в детстве столько для него значили, смотрели равнодушно. Тебя не будет, а нам ну хоть бы что. Не сказать, чтобы он в детстве об этом не догадывался, но допускал, что им будет хотя бы жалко. Ни одна игра, ни одно превращение из числа тех, которыми творцы-недоумки пытаются расцветить и обуючить, этот мир, не имели больше смысла. Реальность стояла голой, так как «Октябрьское дерево», в раз лишившись чего её стоило терпеть, Ушли искусственные смыслы, вчитанные и привнесенные ради адаптации. Разве любил бы он университетский сад с его грязными свинцовыми яблоками, если бы не представлял себе, что это английский сад, в котором учитель рисования гуляет с влюбленной ученицей? Но и английский сад, и ученица, и Вторая империя, и океаны, и водопады были теперь картонными, грубо вырезанными и небрежно раскрашенными. Первое дуновение настоящего страха уничтожило их сразу же. Чего же они все стоили, если один несчастный список обесценил их в момент, как ребенок разламывает игрушку? Страх тем-то и был страшен, что не просто лишал все радости смысла и права на существование, мало ли, так же действует рутина, усталость, одиночество, нужно и подчеркнуть, но до бесконечности расширял поле мерзости, заставляя предполагать неограниченное количество ужасного. Мир похож на дробь, где в числителе лучшее, а в знаменателе худшее, что мы можем вообразить, страх, радикальнейшее средство свести у дробь, исчезающей малой и трепещущей жалкой величине. Сверидов теперь и подумать не мог о том, чтобы с ним случилось что-нибудь хорошее, но ассортимент ужасного был богат и разнообразен, и старый добрый способ представить себя мертвым не помогал, ибо все это были вещи хуже смерти. Всего досадней была беспричинность, незаслуженность расплаты, ведь я ничего не сделал. Даже обидно, страх сокращает жизнь не в том смысле, что укорачивает, а редуцирует. Одержимый страхом перестает воспринимать летучую прелесть бытия, нюансы и привкусы. Как одержимый болью он не способен к радости, но у боли и то преимущество, что она отрубает и мысли, кроме самых простых. Страх же не отнимает способности фантазировать. Ты можешь представлять миллионы вариантов, но только ужасных, перебирать бесконечные воспоминания, но только постыдные. Более отнимает способность смотреть по сторонам, фиксирует на себе. Страх заставляет поминутно оглядываться и видеть сплошное страдание, которое осенью и так слишком много. Он ходил и жалел все подряд — листья, собак, траву под первым снегом и ни в чем не чувствовал ответной жалости. Кроме того, у Сверидова завелась ворона. Тогда у вас заводится существо, много ничтожнее вас, от которого вы сильно зависите. Это тревожный симптом, причем из предпоследних. Ему наверняка предшествовало несколько других трусливо пропущенных. Глубина вашего падения и, соответственно, терминальность симптома напрямую зависит от соотношения между вами и существом. Если оно тоже человек, вы почти в норме. Если собака, кошка, мышка, дело серьезное, но поправимо следующая ступень — птица. А я знал человека, который любил кракатицу, и Червез уверял, что она платит ему взаимностью, предпоследняя стадия нащекомая. У Тэфи, отлично понимавшей в этих делах, описан случай человека от беспросветного эмигратского одиночества, привязавшегося к мухе. Но надежда сохраняется и тут, пока вы не начнете привязываться к неодушевленным предметам, как героиня той же Тэфи, сходившая с ума от потери красного куска сургуча. Даже если у такого человека все вдруг обернется к лучшему, он уже потерян. У Сверидова был шанс, потому что он пока подружился с вороной. Он не был уверен, что это одна и та же ворона. У нее не было особых примет. Она была большая, громкая, необъяснимо внимательная к нему, но, может, к нему прилетали три или четыре вороны, которые просто одинаково себя вели? А почему он не догадывался? Поскольку у Сверидова не было балкона, ворона прилетала к нему на широкий жестяной карниз и скреблась по нему когтями, переступая вдоль кухонного окна. Что она там высматривала на подоконнике, Сверидов не понимал. сыр он на окне не держал, да и не был уверен, что вороны любят сыр. Сала не было. Сам он пока не представлял интереса для вороны, потому что на живых они, кажется, не нападают. Другой бы, да и сам Свиридов в другое время увидел появление вороны и дурную примету. Но в наоборотном мире отчаяния все меняет знак, и все, что раньше пугало, выглядит обнадеживающим. Пока мы только боимся свалиться в бездну, нас отвращает все мрачное. Зато когда уже свалились, количество мрачного в окружающем мире только радует, доказывая нашу типичность. Вот почему здоровые ненавидят общаться с увечными, а больного хлебом не корми, дай поговорить именно с больным. Сверидову, которым никто всерьез не занимался, даже государство временно отвело взгляд, в радость было регулярное внимание вороны. Ей было до него дело. Она о чем-то сигнализировала еврейская птица, что-то сдвинулось в его зависшей судьбе, и она пыталась об этом сказать, оглядывая Сверидова с требовательным, оказалась одобрительным интересом. Она появлялась обычно около полудня, некоторое время качалась на липе напротив, потом перебиралась на карниз и принималась со скрежетом и цоконем мерить его когтистыми кожистой черными лапами. Она не стучала в окно клювом, не уставлялась на свиридово круглым блестящим глазом и вообще не с ней сходила до готических пошлостей. Иногда только она взглядывала на него словно искоса, а по большей части расхаживала туда-сюда, Опустив клюв, будто высматривая что-то на карнизе, она была похожа на старика, бродящего туда-сюда с руками за спиной, сгорбленного, никому не нужного, изо всех сил делающего вид, что он ужасно занят, тогда как на самом деле ему нечем занять бесконечный пенсионный день. С Веридову приходили теперь в голову только такие безрадостные сравнения. Иногда он для разнообразия шугал ворону, и она с неохотой, чуть ли не с иронией, снималась с места и возвращалась на липу. Часов пять она прилетала и опять искусо наблюдала, а если пропускала свидание, Сверидов начинал нервничать. Ему казалось, что теперь он не нужен даже Вороне. Скоро, впрочем, он перестал фиксироваться на ней, потому что появилась Валя Голикова.